Глава 20. Методы организации кредиторов. Безграничная фантазия человека, которому нужны деньги. Александр Вампилов. Когда вы усвоите уроки, описанные в этой аудиокниге, разработаете свою идею, план, систему. Посещайте наши тренинги, чтобы узнать, как лучше начать бизнес. Долги как от них избавиться и как в них не попасть, организации источников дохода, как из одного доллара сделать миллион, сохранение и приумножение денег, управление финансовой программой «Я и деньги-2». Эти тренинги помогут вам правильно выбрать продукт и найти свою нишу на рынке, научат создавать эффективную систему, которая будет приносить вам деньги, а не забирать их, когда вы все наладите, Приобретете опыт, вложите время, только тогда начинаете привлекать деньги на развитие. Наладили систему и протестировали продукт, убедились в том, что вы получите прибыль, уверены в том, что вложив капитал, увеличите свой доход, только после этого можно арендовать деньги. Помните, чем отличается аренда от долга. Если эти деньги возвращаете не вы, а рынок, то есть потребитель, только в этом случае берите кредит. В этом случае вы останетесь в выигрыше. Если же вы сами выплачиваете займ, значит деньги, которые вы занимали, — это долг. Нельзя брать такие деньги. Когда перед вами становится проблема увеличения дохода, вам надо получать доступ к кредитам. Я, например, в таких обстоятельствах создал группу кредиторов. Она состояла из 10-15 человек. Я брал небольшими суммами по 5-10 тысяч долларов под проценты 10, 15, 18, 20 годовых. И каждый месяц выплачивал эти проценты. Это позволяло находить деньги для товарооборота. Нельзя брать большие суммы. Чтобы определить, сколько можно брать, следует использовать формулу, о которой также расскажу далее. У вас есть два варианта решения проблемы с финансами. Первый. Создать группу кредиторов. Второй. Взять кредит в банке. Но для его получения у вас должен быть кредит доверия. Если вы не можете подтвердить необходимый уровень дохода или у вас нет кредитной истории, банк кредит не даст. Группа кредиторов в этом отношении удобнее, особенно для бывших должников. Создайте ее и постепенно организуйте денежный поток. Банк будет видеть этот поток, по документации. Также рекомендую каждый месяц откладывать на депозит по 100 долларов или 300 долларов в 2-3 банка. Банк все фиксирует и делает вывод, что вы – человек, который умеет обращаться с деньгами. Вы стабильно откладываете, а это повышает ваш кредит доверия. Со временем, когда это будет необходимо, вы сможете взять в банке кредит и закрыть большие займы. Чем быстрее вы уменьшите количество своих обязательств и увеличите свою прибыль, тем быстрее разбогатеете. С банками всегда работать выгоднее, чем с людьми. Если вы задолжали кому-то тысячу долларов и не смогли вовремя вернуть, он расскажет об этом всем своим знакомым. Если же вы банку задолжали, даже несколько миллионов, никто об этом не узнает. Представьте, что вы можете взять кредит в размере 100 тысяч долларов, ведь это обстоятельство сильно облегчит ваше положение. Для этого надо сформировать кредит доверия, а он легко и быстро не создается. Если сейчас начать над этим работать, это случится только через полтора-два года. Если среди тех людей, которые одолжили, то есть сдали вам в аренду деньги, появятся проблемные, Лучше рассчитайтесь с ними и всегда старайтесь брать в долг без процентов. Я всегда старался строго следовать этому правилу, но не всегда такие возможности появлялись. Обычно я брал на минимальный срок – от четырех – До 6 месяцев. На меньший срок лучше не брать. Если у вас вдруг появится возможность взять беспроцентный кредит или кредит с меньшими процентами, берите и погашайте проблемные долги и займы, взятые под более высокую ставку. Это называется рефинансированием. Следует брать кредиты подешевле и закрывать дорогие или проблемные. Постарайтесь так и поступать. Людей, у которых вы будете брать деньги в долг, можно разделить на две категории. У первых вы сможете брать беспроцентные займы. Старайтесь получить максимум таких кредитов. Если у вас это не получается, берите небольшую сумму, минимально необходимую для решения какой-то проблемы. Фактически вы берете деньги под проценты только для того, чтобы выиграть время. А потом находите беспроцентный займ, И закрывайте этот кредит. Старайтесь никогда не портить отношения с вашими кредиторами. Даже если вы станете успешным бизнесменом, все равно займы и кредиты вам будут нужны, потому что со временем появятся новые возможности, которые необходимо будет использовать. Представьте, что у вас есть доступ к кредиту в 1 миллион долларов. Это даст вам возможность развивать свой бизнес и добиться еще большего успеха. Поэтому кредит доверия надо создавать самому. Вы попали в символическую долговую яму, потому что вы бизнесмен и хотели заработать. Деньги вам будут нужны всегда, потому что бизнес должен развиваться, а без дополнительного притока ресурсов эту задачу решить тяжело, тем более если вы находитесь в долговой яме. Итак, людей, у которых вы можете занять деньги, можно разделить на две категории. У первой вы берете беспроцентный займ, а у второй, соответственно, занимаете деньги под проценты. На этом этапе стоит поподробнее остановиться на термине, который я уже упоминал выше – финансовый туннель. Термин «финансовый туннель» разработал я сам. Что это означает и почему я так его назвал? Дело в том, что когда вы занимаетесь бизнесом и оказываетесь в долгах, появляется много разных обязательств, которые приходится выполнять. Если вы совершаете несколько ошибок подряд, наличный капитал очень легко исчезает. Обязательства надо выполнять в любом случае, но делать это надо так, чтобы не потерять основной капитал. Поэтому платить по обязательствам надо исключительно с полученной прибыли. В любом туннеле есть вход и выход. По пути утечка денег невозможна. Деньги должны дойти до места назначения от точки А до точки Б. По пути может появиться необходимость в срочных расходах, может проявиться давление со стороны людей или обстоятельств, но вы не имеете права совершать траты в финансовом туннеле. Деньги и товар должны целенаправленно перемещаться по туннелю, как вода в трубе. Это один из самых важных уроков этой аудиокниги. Чтобы утечки не случилось, вы должны контролировать три уровня. Первый — основная финансовая деятельность. Второй — инвестиционная деятельность. Третий — товарно-кредитная деятельность. На первом уровне вы занимаете деньги и вкладываете в бизнес для увеличения продаж и товара оборота. Основная задача – получить больше прибыли. Это и есть основная финансовая деятельность. Эти деньги никогда не берите из оборота. Взять вы можете только 20% из прибыли для погашения обязательств, и не больше. То есть вы можете закрыть проценты по кредиту и, если хватит денег, исполнить часть обязательств по графику. 80% прибыли вам надо направить на развитие бизнеса. Таким образом, вы реинвестируете в бизнес для увеличения товарооборота. Увеличивая товарооборот, старайтесь расширить потребительский рынок. Чем больше ваш потребительский рынок, тем больше ваша прибыль, где потребность, там и деньги. Ваши успехи оцениваются в соответствии с размером вашего потребительского рынка, который вы сами сформировали. Когда наступает время погашения займов проблемных кредиторов или выплаты по остаткам кредитов, вам надо будет найти новых кредиторов. То есть вы начинаете практиковать инвестиционную деятельность, вы привлекаете новые деньги и закрываете большие обязательства. Также используйте деньги, полученные от инвестиционной деятельности, для приобретения активов компании, увеличения производительности, приобретения нового оборудования, внедрения новых технологий, открытия новых торговых точек. Деньги на эти цели нельзя брать из оборота. Если для покупки оборудования ремонта нового магазина или погашения основного займа, вы возьмете деньги из бизнеса, у вас резко упадет товарооборот и уменьшится прибыль. Резко возрастут и другие статьи расходов, поэтому пока вы будете искать новый капитал, есть риск обанкротиться. Инвестиционная и финансовая деятельность – это разные деньги, предназначенные для различных задач. Очень часто люди от незнания стирают границу и становятся банкротами. Я тоже раньше так поступал, пока меня не научила жизнь. Эти уровни не должны смешиваться. Следующий уровень – это продукция. Организуйте себе товар на кредитную линию. На этом уровне вы берете товар под реализацию. Выручку от продажи товаров вы ни в коем случае не трогаете. Вы продаете товар и максимально быстро рассчитываетесь с поставщиками. Люди часто берут товар, а потом не могут расплатиться. Это происходит потому, что они тратят выручку на оплату своих долгов или на административные расходы, то есть смешивают инвестиционную и финансовую деятельность. Но в этом случае вы будете не развиваться, а лишь топтаться на месте. Больше информации о пяти способах использования финансовых туннелей вы сможете узнать на тренинге «ММКП» и «МКП». Я называю эти механизмы «финансовыми туннелями», потому что оттуда деньги никуда не могут деться. Никто не может их украсть, забрать, они не могут потеряться. При условии соблюдения этих правил ваши дела непременно пойдут в гору. Важные люди вашего бизнеса. Первый. Ваш инвестор. Он ваш кредитор. Никогда не портите с ним отношения. Наоборот, старайтесь их развивать всемерно. Этот человек оказывает вам помощь, поэтому у вас с ним должны быть наилучшие отношения. Второй. Ваш банкир. Банк. Постройте с ним доверительные взаимоотношения, чтобы получить доступ к кредитам. У вас всегда должен быть доступ к деньгам банка. Сейчас, может быть, деньги вам не нужны, но когда понадобится, вы должны иметь к ним доступ. Деньги расширяют ваши возможности. Третий. Ваш поставщик. С поставщиками тоже надо строить хорошие отношения, чтобы иметь возможность получить товарный кредит. Это доступ к бесплатным деньгам, к самым дешевым деньгам, где вам не надо платить проценты. Никогда не тратьте деньги, полученные в кредит или от продажи товара, на текущие расходы или реализацию своей мечты. Эти деньги предназначены только для развития бизнеса. Когда подходит срок погашения основного кредита, вы берете новый и гасите старый. Помните, это инвестиционная деятельность. Таким образом, вы сохраняете хорошее отношение с кредиторами, потому что своевременно расплачиваетесь по кредитам. Также вы постепенно создаете группу кредиторов. Эта линия тоже самостоятельная, она развивается сама по себе. Четвертый. Ваш стратегический партнер. Он тоже входит в число партнеров, отношениями с которыми ни в коем случае нельзя рисковать. Стратегический партнер – это тот человек, который помогает, когда вам тяжело. Каждый бизнесмен должен найти себе двух-трех стратегических партнеров. У меня они тоже есть, каждый из них является состоятельным бизнесменом. Благодаря этой схеме ваш бизнес получит возможность правильно развиваться. Вначале он будет приносить 10 тысяч долларов, но постепенно доход увеличится – поднимется до 20 тысяч, а затем до 40, 50 и 100 тысяч долларов. К этому времени прибыль будет достаточной для того, чтобы рассчитываться по взятым кредитам. На эти цели вы будете тратить 20% прибыли, и это достаточно большая сумма. К тому же прибыль будет поступать еще и от реализации товара. Поскольку у вас долги, самое важное для вас – зарабатывать. Вы должны погашение долгов сделать задачей системы, чтобы ежедневно не отвлекаться, думая об этом. Поручите это вашему бухгалтеру. 20% дохода система будет выделять на оплату долгов. Если вам кто-то позвонит и напомнит о неоплаченном долге, ответьте, что поручили бухгалтеру ежемесячно выдавать определенную сумму в счет его погашения. Если у вас нет компании, и своими деньгами вы управляете сами, тогда просто подчиняйтесь системе, делайте то, что она советует. Как только система начнет работать, вам перестанут звонить. Если у вас нет бухгалтерии, придется звонить всем кредиторам и рассчитываться с ними самостоятельно. В любом случае, после того, как кредиторы начнут регулярно получать какую-то сумму, звонки прекратятся. Благодаря этому обстоятельству голова у вас освободится от проблемы долгов и появится возможность спокойно работать и думать только о доходе. Вам надо зарабатывать. Повторяй. Притча от Тадао Ямагучи. Как-то раз один из лучших учеников задал наставнику вопрос. «Учитель». Как быть, когда клиент не собирается рассчитываться за товар, который он когда-то у меня приобрел? Наставник пропустил вопрос мимо ушей, сделав вид, что не услышал. Ученик повторил его и опять был проигнорирован. Ученики были несказанно удивлены и начали перешептываться. Кто-то даже подумал, что наставник не может ответить, так как не знает ответа. Лучший ученик, зная, что наставник ни разу не оставлял без ответа ни один вопрос, подтолкнул спрашивающего и таким образом намекнул, что вопрос надо повторить. День близился к завершению, ученик устал повторять вопрос, а учитель упорно молчал, продолжая заниматься своими делами. Вечером, когда большинство учеников разошлись, не дождавшись ответа, ученик в очередной раз задал свой вопрос. Наставник. Как быть, когда клиент не хочет рассчитаться за приобретенную ранее у меня продукцию? Наставник, повернувшись к нему, с улыбкой сказал. Повторяй. Присутствующие в зале ученики были озарены мудростью этого ответа. Рассказывают, что все те, кто был в доме наставника в тот день, стали в будущем уважаемыми. Учителями.